Глава седьмая. Не успела я сесть в переговорный за стол, как дверь распахнулась, и передо мной предстал Матвей Гришин. «Кто из вас Виола?» — сердито осведомился он. «Отличный вопрос, если учесть, что нас сейчас в переговорной двое — я и парень с короткой стрижкой и в мятой футболке с короткими рукавами. Компьютерщик оделся не по погоде, но, может, ему жарко?» Или юноше хочется показать разноцветные татуировки, которые украшают его руки?» Я улыбнулась. Еще раз добрый день, Матвей Семенович. Мужчина сдвинул брови. «Так, хватит глупости пороть. Думал, вы уже поняли, мы с вами никогда не встречались». Я сказала еще раз добрый день», потому что мы беседовали с вами, когда вы ехали в поезде. Лицо гостя расслабилось. К вам приходил кто-то другой. В вашей биографии... «Сказано, что вашу жену зовут Зинаида Владимировна, — начала я нашу беседу. Она оперная певица. В роду у женщины были цыгане. Это так?» «С какой стати задаете такие вопросы?» — покраснел Матвей. «Посмотрите на меня, пожалуйста», — попросил Саша. Матвей повернул голову. «Зачем?» — послышался тихий звук. «Спасибо», — поблагодарил Ромайло. «Скажите, пожалуйста», — продолжила я. Но посетитель отмахнулся от меня, как от мухи, и обратился к компьютерщику. «Ты чем занята?» Саша щелкнул пультом, на стене засветился экран, на нем появились два снимка. «Матвей Семенович, кто на правом фото?» — спросил мой помощник. «Ну я», — недовольно ответил посетитель. «Верно, этот снимок был только что сделан», — подтвердил Ромайло. «Хам!» — вмиг отреагировал посетитель. «Я не давал разрешения, немедленно удали, сию секунду, понял?» Ромайло, не отрывая голову от клавиатуры, продолжил. «А на снимке слева кто?» «Эй, ты меня слышишь?» — злился Гришин. «Конечно», — подтвердил компьютерщик. «На левом фото кто?» «Я!» — гаркнул Матвей. «Нет», — возразил Саша, — «не вы». Стало тихо. Гришин схватил бутылку с водой, открутил пробку, швырнул ее на стол и принялся пить прямо из горлышка. Потом вернул пустую тару на место и вдруг сменил тон. «Ладно, ребята, не сердитесь». «Дел много, все дергают, нервы порой не выдерживают. У вас тут есть туалет?» «В самом конце коридора», — ответил Саша. «Матвей встал. Сейчас вернусь и все расскажу». С этими словами второй вариант Гришина быстро ушел. «Вы уверены, что на фото слева не наш посетитель?» «Не тот, который в сортир поспешил», — осторожно осведомилась я. «Лица одинаковые?» «Да, так кажется», — улыбнулся Ромайло. «Когда вы открываете приложение своего банка с помощью ID...» Система считывает ваше изображение и в макияже, и без него. Почему? Потому что есть около 240 условных точек на лице человека. Не стану сейчас рассказывать все подробности, скажу лишь, что современные пластические хирурги способны так клиента перелицевать, простите за невольный каламбур, что мать родная не узнает. Но в нашем случае столь масштабно не работали. Смотрите, на экране начали появляться стрелки. Вроде и тут, и там… «Глаза на одном месте», — комментировал Саша. «Но расстояние между зрачками разное. И ли ширина лица, и промежуток между кончиком носа и подбородком тоже не совпадают. Вероятно, была проведена пластика, очень хорошая». Определить, имело ли место оперативное вмешательство, способен лишь эксперт. И не по фото, а при личном осмотре. На экране появилось третье изображение Матвея Семёновича. Данный снимок взят из материалов конференции по бизнесу. «Сравниваем сделанный сейчас снимок Гришина с ним. На изображениях опять появились стрелки. Видим, что нет полного сходства», — договорил айтишник. «Я отреагировала не сразу. Значит, Матвей, который пришел сюда первым, настоящий. Его снимок совпадает со снимком докладчика бизнес-конференции», — кивнул Ромайло. «Возможно, второй Гришин ложился на стол хирурга. Или они родственники». «Номер два лжет, когда называет себя Матвеем Гришиным», — протянула я, хватая телефон. «Секундочку, сейчас кое-что узнаю в бюро пропусков. Алло, Виола беспокоит». «Матвей Семенович Гришин какой документ предъявил для получения пропуска?» «Так. Что?» Саша спокойно ждал, пока я завершу разговор, потом поинтересовался. «Показал паспорт, да?» «Верно», — подтвердила я. «Сделать документ, который во многих местах примут за настоящий, сейчас легко». На контроле при вылете и в других серьезных местах его не примут, а на ресепшн — легко. Да уж. И так же легко он ушел. Наш герой не в туалет отправился, а на улицу поспешил, предвидя вопрос, почему его выпустили, отвечу. У нас требуется разрешение на посещение сотрудника, а вот покинуть здание человек может беспрепятственно в любой момент. Ничья подпись не нужна. Я начала рыться в своей сумке. Когда ему сообщили, что на одном снимке не он, мужчина вмиг стал ласковым. «Да», — подхватил Саша, — «тоже обратила внимание на метаморфозу». Я оторвалась от копания в Радикюле. «Тоже обратила внимание? Саша девушка? Фамилия вне половая. Новый сотрудник предпочитает стиль унисекс, косметики нет, черты лица не девичьи, крупный нос, на руках масштабные татуировки, обувь». Я глянула на ноги Саши и увидела кроссовки. «Да уж, когда я была школьницей, девушки предпочитали туфельки». Кроссовок тогда не было, вместо них носили кеды. Но никому из женщин даже в самом страшном сне не могло присниться, что она явится на рабочее место в спортивной обуви. К внешнему виду тогда предъявлялись строгие требования. Например, цвет помады должен был совпадать с оттенком лака для ногтей. Я опять принялась копаться в сумке. Как поступить? Каким образом понять половую принадлежность Ромайла? Прямо интересоваться, вы мужчина или женщина? Нет-нет, так нельзя. Я схватила телефон и быстро напечатала сообщение нашей заведующей отделом персонала. «Алиса, сбрось мне анкету Ромайла». Нужный материал прилетел почти мгновенно. Родители у Саши не имеют ни малейшего отношения к компьютерным технологиям. Мать — учительница младших классов, отец разводит цветы на продажу. Семья живет в Подмосковье. Ничего порочащего на них нет. Нормальные и хорошо обеспеченные люди. И ни слова об их детях. «Надо предупредить нашего клиента», — сообразила я и быстро набрала номер того Гришина, который приходил первым. Матвей Семенович выслушал меня, коротко произнес «еду» и отсоединился. Ждать пришлось недолго. Похоже, бизнесмен находился неподалёку. Дверь распахнулась, появился Гришин. «Значит так», — начал он с порога. «Найдите двойника. Выясните, что он затеял. В средствах мы не ограничены. Сразу сообщите мне адрес Паганса. «Сядьте, пожалуйста», — попросила я. «Чай, кофе?» «Слушайте, давайте без этого», — поморщился Матвей. «Осталось теперь понять, сейчас в офисе настоящего или копия», — продолжила я. «Есть сомнения?» — начал опять закипать гость. «Да», — дуэтом ответили мы с Сашей. «Я прибавила. В нашу первую встречу вы особо не нервничали, а сейчас потеряли спокойствие». «Нет, просто думаю, звонить еще раз в банк или нет». Уже беседовал с управляющим, велел не выдавать деньги наличкой тому, кто очень на меня похож. Сначала позвонить, выяснить, я ли это, и прикрыть мои личные онлайн-операции. «О вас много информации в сети», — заговорил или заговорила вместо меня Саша. Везде написано, что вы верный муж, прекрасный отец, но сейчас, после ваших слов про деньги, стало понятно, что они для вас на первом месте. Вы не вспомнили о жене и детях, которые могут перепутать вас с двойником, Их украдут или еще что похуже случится. Зинаида Владимировна — звезда. Встречаются сумасшедшие фанаты, готовые на все ради личного общения с кумиром. Матвей почесал бровь. Зинаида — талантливая певица. У нее действительно полно поклонников. Но люди, которые восхищаются оперными исполнителями, не похожи на тех, кто уходит на концерты рокеров, например. Вторым может взбрести в голову спереть гитару артиста, похитить его детей и жену, и потребовать в качестве выкупа его выступления у себя дома. Знаю такой случай, — кивнул или кивнула Саша. Любители оперы, другие, — вдруг улыбнулся Матвей, — они передают корзину цветов, коробки летного шоколада, дорогие коньяки, совсем не агрессивны, беспокоиться о жене не стоит. А в гимназии тьма охраны. Я молча смотрела на Гришина. — Послушайте, — фыркнул тот, — почему я должен перед вами оправдываться? — Если любишь кого-то. В первую очередь думаешь о его безопасности. Тихо объяснила я, а не о деньгах. «Просто у вас нет крупного бизнеса», — парировал Гришин. «И не мужик вы. Вот молодой человек меня поймет. Чем больше денег, тем меньше сантиментов и шире ответственность. Женщины мыслят иначе, у них на первом плане эмоции. Вряд ли сумею встать на вашу сторону, спокойно парировал или парировала Саша. У меня нет большого бизнеса, и я девушка». Я улыбнулась. «Ага, теперь знаю, кто есть кто». «Чего тогда ты так выглядишь?» — удивился Гришин. «Зачем руки разрисовала?» «Давайте займемся делом», — остановила я беседу. «Как думаете, почему незнакомец решил прикинуться вами?» «Этот же вопрос хотел задать вам», — буркнул клиент. «Пока есть два предположения. Либо мошенник хочет добраться до ваших денег, либо это как-то связано с тем, что дочери вам не родные по крови. Третьего пока нет, но, возможно, появится». «Ага», — усмехнулся клиент. «Значит, для вас деньги тоже важнее семьи. Вы их первыми поставили в перечне». Саша тихо хихикнула, я тоже засмеялась. «Туше?» — вроде так говорят фехтовальщики. «Туше?» — в переводе с французского «трогать». «Туше фехтование». За укол. В спортивной борьбе — касание пола лопатками, в музыке — особая манера обращения исполнителя с инструментом, а в спорте — когда один из участников проиграл.